Сенат ратифицировал мирный договор в редакции Сципиона. Кстати, вот ещё один пример Сципионова гуманизма. Мы помним отношение римлян к пленным. Оно было почти сталинское. В лагере оправда пленных не сажали и в рабство не обращали, как это было при дядешке Джо, но презирали и не уважали. А для Римлен это половина смерти. Так вот, на одном из торжественных мероприятий Сцепион взял за руку и посадил рядом с собой одного из бывших пленных, показав тем самым, что не считает бывших пленных ниже себя. Показательный момент. Он все делал наперекор. Сцепион взял за руку и посадил рядом с собой одного из бывших пленных, Сципион в Испанию слали предостерегающие приказы сената о том, чтобы он ни во что не ввязывался, а стоял на месте, ибо его основная задача не пустить братьев Ганнибала через Альпы. Вместо этого Сципион ослушался и завоевал Испанию. Цеппионы не хотели отправлять в Африку. Он поехал сам, практически вопреки воле сената, и принёс Риму величайшую победу. Сенат опасался популярности Цеппиона, боясь его возможных монархических устремлений. Цеппион вернулся в Рим и зажил жизнью частного человека. Он спокойно отрекался от любых почетных титулов, от проплывавших мимо богатств, и всем званием предпочитал одно — римлянин. Когда над республикой вновь нависла угроза, на сей раз угроза, со Астока именно Сципион разбил орды царя Антиоха, угрожавшего Европе. Он и только он сделал Рим мировой державой и очертил принципы новой внешней политики, от которой веет дыханием современности. Чем же отплатил Рим одному из величайших своих сыновей, когда схлынул угар победы, вокруг Сципиона начала сжиматься юридическая петля? Сначала посыпались обвинения в растратах и взятках, против его окружения потом добрались и до него это была самая настоящая травля я уже упоминал что любимые развлечения римлян политика и юриспруденция напомню что не было лучшего способа Прославиться для честолюбивого молодого человека, чем подать в суд на именитое лицо. И чем громче было имя ответчика, тем громче слава отважного юнца. Оправда подобии обвинений. А чтобы не забытились. Главным был процесс. Перед судом Блестали красноречием адвокат и обвинитель. Обвиняемый же, дабы вызвать к себе сочувствие публики, приходил в жалком рубище, небритый и оправдывался. Так выглядела процедура. Плутарх так писал об этом: "Выступить с обвинениями даже без особого к этому предлога вообще считалось у римлян отнюдь не бесславным напротив им очень нравилось когда молодые люди травили нарушителей закона словно породистые щенки диких зверей Задача врагов Сципиона, которые действовали руками наущенных юнцов, было унизить величайшего гордеца, который всю жизнь не считал для себя возможным перед кем-либо в чём-либо оправдываться. Долгое время он был практически единоличным правителем всей Испании, привык ко всеобщему подчинению, Как унизительно ему будет выйти на форум в Рубище и оправдоваться перед зелёным юнцом, который обвинит его в растрате захваченных в одном из поверженных городов денег. Не вышло. Сцепион пришёл на судилище в белой тоге, Гладко выбритый, с венком победителя на голове, он не собирался ни в чём оправдоваться. Не обращая внимания на всю судебную канцелярию и обвинителя, он повернулся лицом к народу и сказал: "Сегодня годовщина моей славной победы. Пойдёмте славить богов!" идти гулять, возрадуемся, повернулся и пошёл. Огромная толпа, пришедшая поглазеть на унижение великана, на мгновение замерла, потом вдруг радостно взревела и поволила за своим кумиром растерявшиеся судейские какое-то время оболдело смотрели на проишедшее, а потом побежали за всеми. Побежал даже обвинитель, вопя здравицы громче всех, как отмечает Валерий Максим. Но Щепион понимал, что подобный трюк проходит столько раз, И что его будут звать на суд снова и снова, пока не растопчут, а главное, будут пересавать из-за него его друзей и родню. И он, создав шириму мировое имя, уехал из любимого города в отдалённое поместье. Вместе с Эмилией, так долго ждавшей его с разных войн, навсегда не хорони меня в Риме.